Эпилог. Я стояла возле окна и смотрела, как на плацу Сашок гонял новобранцев, которые пришли в недавно созданный отряд быстрого реагирования. «Первые налево, вторые направо!» Разнесся его зычный рев. «Ну да, наш папа вырабатывал у нас всех командный голос». «Бегом на полосы препятствия! Марш! Бежим! Бежим! Напоминаю, что любой, кто применит там магию, пойдет чистить картошку!» «Лютует!» — шепнул на ушко Андрей. Его руки обвили мою тонкую талию, и я прижалась спиной к его груди. «Лорд, леди, прошу вас!» — раздался слева баритон. «Вы опять отвернулись? Дайте мне закончить ваши лица». «Почему нельзя было сделать фотографию, а потом с нее срисовать?» — устало спросила я у мужа. «Традиция!» — фыркнул он мне в макушку. «Кстати, мою семью перенесли через тот же портал, через который в этом мире появилась я. И силы для их переноса предоставил тот же колдун. Симон недолго сопротивлялся». «Я лично ему сделала предложение, от которого он не смог отказаться. Вернее, я предложила ему выбор. Полная блокировка магии и каторга на амагичных болотах, где добываются многие нужные компоненты для редких декогтов» или перенос всей моей семьи совсем всем скарбом, который они решат взять с собой, и установка блока на магию, но такая, что мелочи типа щита от насекомых или устранение пыли в его новом доме он будет в состоянии сделать. Новый дом Симон получил в драконьей империи, в горах у океана, находящихся под постоянной охраной императорской армии. Когда я спросила, почему им уделяется столько внимания, мне рассказали, что никто не знает, что там, за океаном. Ни одному дракону не удавалось долететь до суши и рассказать. Те, кто пытались, либо так и не вернулись, либо сдались на полпути и возвратились обратно. Отправленной в плавание корабли постигала та же участь — В итоге драконы стали опасаться тех вод и выставили патрули на случай, если из-за них кто-то явится. Так что темному колдуну некуда было бежать. Земли же лорда Сиделя были переданы в пользование людям, проживавшим на территории империи Тамарсис. Правители вражеской империи без проблем отдали нам Симона и даже проявили заботу о своих слабых подданных — хотя цели у них и были корыстные. Показывая, какие они смирные, они откладывали войну, которая, возможно, когда-нибудь будет. Задабривая своих человеческих подданных, подготавливали пушечное мясо. Но сегодня слишком светлый день, чтобы думать об этом. «Как там твоя бабушка?» — спросил Андре, занимая меня разговором, чтобы я не скучала, позируя. На мои губы скользнула улыбка. «Бабуля у меня отжигала». «Вовсю распевает настойки с верховной ведьмой и выходит замуж во второй раз за какого-то ведьмака», вспомнила я наш с ней последний водный сеанс. «Она словно ожила в этом мире», Как она сказала, когда-то, будучи молодой и глупой, она покинула земли ведьм и попала на землю, где встретила дедушку и решила остаться. Однако она скучала по магии и по другим ведьмам. Мне кажется, в империи мы ее будем видеть редко. — Поверь мне, нам остальных твоих родственников хватает, — горячо выдал Андреас. Я хихикнула. Олег и Саша вплотную занялись императорской армией и сумели добиться того, что драконы стали их бояться. Искусство меча братья освоили быстро, гении мои. Леонари под их влиянием и сама взялась за меч, чтобы соответствовать будущему мужу, чем крайне смущала Олежика, который хоть и говорил, что никогда на ней не женится, лично ее тренировал. Папа же занялся службой безопасности. Более сурового главу драконы прежде не видели. Доставалось всем, в том числе и императору. Но он не жаловался. Папуле удалось искоренить прижившееся у драконов взяточничество. Золотишко-то крылатые любили, а папу золотом не подкупишь, он честный мент. Мама преподавала в недавно открывшемся университете психологию, готовила будущих имперских специалистов. Зданием для нового учебного заведения послужил отобранной папочкой у одного аристократишки — замок. Я сама до сих пор училась в нем, хотя пары посещала нерегулярно. И были причины. Как продвигается работа, впорхнула в большую гостиную леди Ириния, и не одна. «По вам Василиса соскучилась?» «Леди!» — застонал художник. «Щуплый, если не сказать худой человек. Они только приняли нужные позы. На них свет упал как надо». Мэтр, оказавшись практически мгновенно за его спиной, Ириния уже смотрела на холст. «Вам осталось только разложить светотени, а солнце скоро поменяет положение. Мы можем помочь вам с помощью артефактов нашей родни». И я услышала характерный щелчок фотоаппарата. «Вот, пожалуйста». «Но это не передаст их настроение», — завопил живописец. «Но моя свекровь не купилась на его стенане». Их настроение допишите в следующий раз. Они у вас уже получаются уставшими, а если моя внучка сейчас не получит родителей в свое полное распоряжение, то опять половина дворца будет стоять на ушах, как выражается наш новый командующий. Мы с Андреем не стали дожидаться, чем закончатся переговоры с художником и ринулись в детскую. И очень вовремя! Когда мы ворвались в апартаменты дочери, то Василиса уже морщила носик и кривила губки. Даже то, что она была на руках моей мамы, а мой папа пел ей не с колодушки, ее не устраивало. «Пусечка моя!» — протянула я руки к дочери. Ее ясные глазки тут же уставились на меня, и моя малышка радостно загулила. Мы еще ворковали с засыпающей драконочкой, когда заглянула горничная. «Леди, стража сворот, докладывает, что по вашему запросу из ратуши пришла девушка на должность няни. Пропустить?» «Да, конечно!» — пролепетали мы со свекровью одновременно, а отец, сжав переговорный амулет, прорычал. «Александр!» принять с поста номер один кандидата и сопроводить ко мне». «Папа!» — возмутилась я. «Может, прежде чем вы девочку начнете допрашивать, мы хоть на нее посмотрим?» «Если она благонадежна, то посмотрите», — отмахнулся отец и быстро вышел из комнаты. «И вот так всегда». Всех драконец из семей аристократов новый командующий, который взял на себя и руководство службы безопасности дворца, просто разогнал. Сказал, что финтифлюшки, которые собираются глазки строить, а не исполнять свои обязанности, нам не нужны. И теперь всех соискателей вначале проверяет СБ. Причем в три этапа. Предварительно в ратуше, потом, собирая весь компромат, а потом отец или кто-то из братьев проводил личную беседу, после которой, в лучшем случае, соискателю предлагали какую-нибудь другую должность, а в худшем — уходил. Но сегодня что-то пошло не по обычному сценарию. Девушка в чистом, но не новом, можно сказать, в потрёпанном платье вошла в гостиную, где мы как раз пили чай, прячась за спину Александра. Лицо брата было каким-то растерянным, но при этом он ошалело улыбался. Мама с удивлением посмотрела на сцепленные руки братишки и незнакомки и повернулась к леди Ирине. «Это что?» — но ответил Саша. «Она, увидев меня, застыла и заявила, что выйдет за меня замуж». «Я так понимаю, что девушка признала в Алексе пару», дёрнула плечом свекровь и постаралась заглянуть за монументальную фигуру моего брата, не вставая с места. Картина, конечно, была комичная, но нам было не до смеха. «Но ведь Леонари сказала, что ведьму найдём», пролепетала я, а потом закрыла ладонью глаза. «Это было просто предположением», «Ну, — улыбнувшись, подмигнула мне Ирина, — она еще не волшебник, она только учится».